Прежде всего поговорим о месте, где произошла наша история, а случилось всё на планете, покоящейся на спинах четырёх слонов, которые стоят на панцире гигантской черепахи. Таково уж свойство Вселенной. Она достаточно велика, чтобы вместить в себя практически всё, что можно вообразить. чем? С успехом и пользуется. Но могут ли существовать черепаха в 10 тысяч миль длиной и слоны высотой более чем в 2 тысячи миль, удивляются люди. Это их удивление еще раз доказывает, что человеческий мозг плохо приспособлен для мыслительных процессов. Скорее всего, изначально он был предназначен для охлаждения, проходящей через него крови. Первым делом человеческий мозг изумляют размеры, тогда как в размерах нет ничего удивительного, куда больше поражают сами черепахи, да и слоны, крайне замечательные звери. А тот факт, что где-то во Вселенной живет очень большая черепаха, куда менее примечателен, чем факт существования вообще даже самой обычной черепашки. Что же касается причин нашей истории, их было великое множество. Немалую роль сыграло естественное человеческое желание делать то, что запрещено. Просто потому, что это запрещено. А также желание раздвинуть свои горизонты и поубивать всех, кто живет за ними. Таинственные свитки. О них тоже следует упомянуть. И чуть-чуть виной всему была эротика, как считали некоторые. Но самую большую роль сыграло знание, что однажды, быть может, очень скоро, всему придет конец.